Если ребята вернутся, их не видно, значит все кончено. Нас не хотели пускать Мэтт, но я им сказала, что если они сейчас же отсюда не уберутся, то будут иметь дело с Дженни Малиной. Мэг, мы все в Дрюри -Лейн просто возмущены. Но ни одна из нас не пошла на коронацию, Мэг. Все хотят видеть тебя. Волей судьбы, господин Макхит, вы стали моим зятем, не познакомившись со мной. Обстоятельства, при которых мы впервые увиделись, чрезвычайно прискорбно. Раньше вы носили черные лайковые перчатки, у вас была трость на набалдашником слоновой кости и шрам на шее. Теперь у вас остался только шрам, наименее ценный из ваших примет. Ах, милейший господин Мэкхи, кто бы ты мог представить себе две недели назад, когда мы с вами танцевали в отеле «Каракатица»? Жестока судьба человеческая. Да. Полли и Люси, не покидайте вашего мужа в его последний час. Да. Мы не сумели пробиться из-за тлыши. Мы так бежали, что я боялся, как бы Джекова удар не хватил. Если вы нам верите... Да. Верите? Да. Я же говорил, что он нас поймет. Мы все передаем им привет. Самый сердечный! И с этим-то человеком я сражался плечом к плечу. Лакулы, зубы клинья, все торчат, как на показ. А он нож и только дай то укрыть от глаз. Суматоха в Scotland ярде убийство, то крабеж, кто так шутит, всем известно, это Мэки Мэки Мэки Мэки Нож. Перед вами гибнущий представитель гибнущего сословия нас. Мелких кустарей Взламывающих честным ломом Убогие кассы Нас поглощают крупные предприниматели Что такое фомка против акций? Что такое убийство человека? По сравнению с использованием его В своих интересах Взлом в исайде труп в гайт-парке Оражав всей тень, же след, а может есть на солнце пятна, но на меки, меки, меки, меки пятна Он пьёт виски, льudit шампанж, не культурный, разговор. A gentleman А говори тол, кто не пойман, тот не вор. Крик не слышен. Плач излишен. Пуля в спину. Будь здоров. Фире маме, Марку держи. Больше дела, граждане, меньше слов. Я прощаюсь с вами. Благодарю вас за то, что пришли. Многие из вас мне были очень близки. Меня очень огорчает, что Дженни меня выдала. Впрочем, это лишнее доказательство того, что мир остается прежним.